Глава десятая. Наверное, все дело в тишине, решила Лиса вчера вечером, когда села на мягкую удобную кровать в форме саней, стоявшую в свободной спальне. Это была комната со скошным потолком, серыми половицами и линялым, сине-желтым половиком. Впрочем, насчет тишины Лиса погорячилась. Снаружи то и дело доносились шорохи. Ветер шелестел листьями, а вдалеке кто-то пронзительно вскрикивал. Птица, зверь, девушка понятия не имела. Она заранее готовилась к бессонной ночи. В чужой постели, вдали от дома, вынуждены ссылки. Добавок завтра Лису ожидал миллион дел. Новые пациенты, новые заботы. А ей старых тревог хватает. Мысли вертятся в голове бешеным круговоротом. Нет, Лисе ни за что не уснуть. Здесь все так непривычно. Воздух с ароматами чего-то сладкого, уютное потрескивание пропитанного виски дерева в камине, Тихое журчание ручья рядом с садом. Когда девять с половиной часов спустя Лиса проснулась, то обнаружила, что она даже не сняла контактные линзы. Растерянная и смущенная, позавтракать Лиса не успела. Времени хватило только на то, чтобы запрыгнуть в душ и в торопях помыться частично использованным хозяйским шампунем, запахом миндаля. Лиса надела очки, собрала в узел влажные волосы и натянула форму. Впрочем, еды в доме все равно нет. Надо было решить этот вопрос еще вчера. И тем не менее девушка машинально потянулась к дверце холодильника, но удивленно замерла, когда ее пальцы не нащупали ручку. Странно. Лиса еще раз попробовала открыть холодильник и улыбнулась. Дверца открывала с другой стороны. Холодильник здесь левосторонний. Строго говоря, это вовсе не чудо, но хотя Лиса сама была левшой, она всегда считала подобные предметы верхом роскоши. А если у хозяина левосторонний холодильник, наверняка найдутся... и ножницы для левой руки, и открывалки. Девушка и сама удивилась, насколько ее порадовало это обстоятельство. Она огляделась по сторонам, но не заметила ни одной фотографии Кормака. Более того, в уютной маленькой гостиной вообще не оказалось ни одного снимка, картины или репродукция. «Что ж, мужчина есть мужчина. Надо будет ему написать». Лиса посмотрела на часы. «Увы, на это нет времени». А ведь сегодня бедняге предстоит знакомство со злобданным и компанией. Лисе уже приходилось иметь с ними дело. Парня не мешало бы предупредить. Она поглядела на телефон. Открыла электронное письмо с длинными инструкциями от Кормака. Обнаружив в кухонном шкафу полупустую коробку с хлопьями, Лиса выудила пригоршню и отправила в рот. Сердито проглядела послание. «Ах, какие мы ответственные и организованные! «Выпендрежник!» Настрочил целое сочинение. «Ладно, потом почитаем». Дождь лил, как из ведра. Лиса прищурилась и снова прочитала адрес, но ясности не прибавилось. Она стояла на узкой дорожке с односторонним движением и сражалась с GPS-навигатором. Лиса выехала из зоны действия сети, а это значило, что она никак не могла прочесть мейл Кормака, где он, скорее всего, объяснял, что делать и как искать дом пациента. Как ни странно, злилась Лиса на Кормака, хотя логичнее было бы сердиться на кого-нибудь другого, к примеру, на себя. Девушка вылезла из машины. Ее в очередной раз поразило, какая вокруг царила удивительная тишина. Далеке Лиса заметила на холмах силуэты. Должны быть фермеры или пастухи. Интересно, в наше время еще остались пастухи? Наверное, как же без них? Лиса пригляделась повнимательнее. Рядом с белыми пушистыми шариками на склонах холма резвились другие шарики поменьше. Да это же овцы с ягнятами. Не дать с ней взять картинка из детской книги. Старый оранжевый фермерский дом, мимо которого она проезжала, стоял в стороне от дороги рядом с красным амбаром и тоже так и просился в книжку для малышей. Лиса особо не задумывалась о том, что ест. Только изредка в особо расточительном настроении покупала что-нибудь органическое. А готовкой так и вовсе не занималась. Зачем готовить в Лондоне? Мама никогда не стояла у плиты, говорила, что иначе закрепит за собой статус домашней рабыни. В то время как дело ее жизни ломать стереотипы о женственном поведении, поэтому мама совсем не обрадовалась, когда ее дочь решила стать медсестрой. Но сейчас Лиса о своем воспитании размышлять не собиралась. Вместо этого она поехала обратно в центр городка и припарковалась четко напротив пекарни, чем поразила саму себя до глубины души. Там ведь даже разметки нет. Лиса сфотографировала свое достижение, чтобы послать снимок Ким Анг, но не смогла его отправить. Названий улиц нигде нет, вернее, какие-то названия есть, но уж очень причудливые. Например, что такое Бинс? А вот ягнячий проход, местечко, которое так называется, даже ехать неохота. Но почему бы не повесить на фермы таблички? Указателей нет, на Google картах здесь мелкие хозяйства не обозначены. Как хочешь, так ищи. Лиса заглянула в окно пекарни. Среди товаров оказалось много такого, о чем она раньше даже не слышала. Особенно ее озадачили надписи, рекламирующие загадочные непонятные «Падлдап» и «Лорн». И все же это не помешало девушке зайти внутрь. Пекарни оказалась восхитительно тепло и уютно. Лису приветствовала жизнерадостная женщина. «Здравствуйте!» — сказала она. Обратила внимание на медицинскую форму и сразу продолжила. «Так вы та самая девушка, которая будет три месяца замещать Кормака? Вот и чудесно! Добро пожаловать! Приятно познакомиться! Мне закупать для вас имбирь? Если он вам нужен, добавлю вас в список доставки. А еще наш провост просил передать, что вы имеете право вступить в комитет по организации игр Горцев, но он всех новых людей туда приглашает. Только не подумайте, будто вы обязаны соглашаться из вежливости. Не обращайте внимания». Из-за Лиса понимала примерно одно слово из шести. И вообще болтливость этой женщины настораживала, с чего вдруг хозяйка пекарни завела с ней разговор. А женщина тараторила без умолку: «Присоединяйтесь к группе киринфив на Фейсбуке. Будете знать все свежие новости. Кстати, если вы не замужем, у нас скоро фермерские танцы. Вы ведь не замужем?» Кормак сказал, что вы приедете одна, стал быть, супруга нет. А миссис Очил ему и говорит, «Может, она просто от своего муженька отдохнуть захотела». Да и не мудрено, с мужчинами порой нелегко приходится. Или у вашего супруга важная работа в Лондоне? Там ведь полно деловых людей. Ты и лесбиянок всяких в Лондоне тоже пруд-пруди. Никак не запомню, можно ли их теперь лесбиянками называть или нет. Сын смеется, что я вечно во всех этих новшествах путаюсь». Лиса утратила до речи и застыл как изваяние. Хозяйка пекарни насторожилась. «Вот такие дела!» — протянула она и, наконец, замолчала. Запал у нее явно кончился. Летом в ее пекарню заходят немало туристов, но те только рады поболтать. Расспрашивают про походные тропы шотландских коров, покупают пакеты с песочным печеньем и сливочными рисками, берут сэндвичи с капустным салатом. А к непрошибаемому молчанию эта женщина не привыкла. «Вот что значит столичная штучка», — мрачно подумала она. Как-то раз они с подругой Агнес ездили в Лондон на автобусную экскурсию, и обеим там не слишком понравилось. Так хозяйка пекарни пришла к непоколебимому выводу, что Лондон — местечко неприятное. Лиса пыталась держать панику. «Эта местная жительница просто излишне дружелюбна». «Хозяйка пекарни вовсе не шпионка, которую послали сюда, чтобы следить за прежней медсестрой». Лиса велела своему глупому внутреннему голосу заткнуться. Надо было хоть что-нибудь сказать в ответ. э Покрасневшая, как помидор, Лиса уставилась на полки с выпечкой. Тут вошел молодой работник с фермы, небритый в тяжелых ботинках. Сразу видно, что готов к трудовому дню. «Здорово, дырдаря!» Прокричал он жизнерадостной улыбкой. А затем потребовал пять брайди, две макаронные запеканки и четыре скона. Дейердри спросила, выиграл ли он спор. Парень ответил, что проиграл, хотя тьфу тьфу фу могло быть и хуже. Когда хозяйка пекарни снова обратила внимание на Лису, та нервно попросила скон с сыром и поинтересовалась, можно ли здесь выпить кофе. Дейердри кивнула. «А как же!» и просто сварила Лисси Нес-кафе. В Лондоне ее непременно спросили бы, какую из девяносто пяти разновидностей кофе она предпочитает. Зато и взяла с нее Дердри всего-навсего восемьдесят пенсов. Когда женщина протянула девушке обжигающий горячий пластиковый стаканчик, табуркнула спасибо и поспешила ретироваться. «Новенькая, что ли?» — спросил Тедди, как звали работника. «Симпатичная». «Зато грубиянка!» — фыркнула Дердри. «Не пойму, чего эти англичане вечно нос задирают?» «Это все потому, что они жестокие угнетатели», — заявил Тедди. Он вырос в семье ярых сторонников независимости Шотландии и не скрывал своей неприязни к туристам. Вот почему он возделывал землю, а не подыскал себе теплое уютное местечко в сфере обслуживания. «Видно, ее ни разу радушно не принимали», — продолжил Дейрдри. «Вот помни, ездили мы с Агнес в этот Лондон. Тедди было всего 22 года». Однако он уже наизусть выучил монолог Дердри о том, как она не выносит этот Лондон. Впрочем, молодой человек сам бы с удовольствием съездил туда и посмотрел на гнездо жестоких угнетателей воочию. Но сейчас ему надо было спешить вовсе не в Лондон, а на низинное поле, иначе Ленокс покажет работнику, где раки зимуют. Ленокс — отличный хозяин. Из-за мелочей не привязывается, лишь бы все было выполнено в срок. Но каждому известно, Во время сезона ягнения Леноксо под горячую руку лучше не попадаться. Поэтому Тедди пожелал Дейрдре хорошего дня и пошел своей дорогой. По пути опять заметил ту странную англичанку. Она с несчастным видом сидела в машине. Хотя человек, попробовавший горячий только что из печи сырный скон, не может быть совсем уж несчастным. А по городку уже поползли сплетни, мол, новая медсестра, та еще гордячка. Не будь она жестокой угнетательницей, Тедди бы ее даже пожалел. Наконец Лиса отыскала ферму Коллинза. Пришлось спросить дорогу у прохожего. Невероятно, но факт, этот человек тоже сразу понял, кто перед ним, и попытался втянуть Лису в разговор. Спрашивал, будет ли она петь в местном хоре. Такого пункта в инструкциях от Макферсона точно не было. Он не счел нужным упомянуть, что Лисе придется вести полноценные беседы на личные темы со всеми, кто встретится ей на пути. Как действовать в подобных ситуациях, Кормак не объяснил. Похоже, ему просто не пришло в голову, что у Лисы возникнут подобные затруднения. Здесь считается, что заводить дружеский разговор со всеми подряд – это нормально. Разве может быть по-другому? Ферма оказалась маленькой. Несколько коров, куры, двор, напоминающий грязевое болото, с одной-единственной дорожкой, изрытой колдобинами. Зато ферма стояла на вершине холма, и оттуда Лиса хорошо разглядела долину, теней горных кряжей, где уютно расположился городок. С одной стороны прямые рельсы железной дороги, с другой — широкие водные просторы озера Лохнес. Лиса залюбовалась этим пейзажем. Интересно, каково это — вырасти в здешних местах? Такие просторы, столько свежего воздуха. Нравится ли людям тут жить? Наверное, да. Поразительно. Наконец Лиса решилась вылезти из машины и сразу по щиколотку увязла в грязи. «Эй, хозяева!» – Позвала она. Из фермерского дома старого здания серого камня не доносилось ни звука, да и в окнах никого видно не было. Вокруг свистел холодный ветер, низкие каменные стены совсем не защищали от его порывов. Зато природа вокруг просто потрясающе красивая. Лиса будто перенеслась на живую картину. В первый раз за долгое время Лиса перестала следить за тем, подпрыгивает ли сердце у нее в грузе. Она не вздрагивала из-за громких звуков, не боялась, что к ней вот-вот кто-то подкрадется. Девушка просто стояла, любуясь этим огромным живописным полотном. Над засеянными полями кружили птицы, на далеких холмах резвились крошечные белые комочки шерсти, похожие на зеркальное отражение пушистых облачков, быстро проносившихся по холодному небу. Лиса зажмурилась и вдохнула воздух полной грудью. Но судьба сыграла с ней злую шутку. Не успела она расслабиться, как уже через секунду вздрогнула от испуга.